Да, с того самого жуткого утра она ощущает каждый год из своих 74 лет. Она опять углубилась в воспоминания. Когда она позвонила Изабелл. та была просто ошарашена сообщением, что Макса сбила машина всего за два дня до гибели Этер. Сама она считала смерть Макса несчастным случаем. Изабелл поинтересовался, может, Лотти знает, о чем говорил Макс с Этер? Макс любил повторять. «В его бизнесе слышишь много, но рот надо держать на замке». Лотти покачал головой. «Видно, сам при встрече с Этер нарушил свою заповедь. И это, она не сомневалась, стоило ему жизни». Она пыталась помочь Изабел, рассказала все, что знала. С Этер лично знакома не была, но ходила с другими пожилыми людьми смотреть шоу «Мой сердечный друг», где играла девушка. Вскоре после похода в театр Лотти с той же группой ездила на курорт в Кэткилс и в Мохон Хаус. Там она случайно увидела Этер во второй и в последний раз. Пошла на прогулку по лыжной тропе и обратила внимание на парочку в лыжных костюмах. Они, стоя на вершине, обнимались. В девушке она узнала Этер, но парень был ей незнаком. В тот вечер Лотти рассказала про них Максу. Тот почему-то принялся дотошно расспрашивать о спутнике Этер. И когда она подробно описала его, Макс догадался, кто это, и ужасно расстроился. Парень, — сказал он, — ведет себя крайне осторожно, и против него нет ни тени подозрений, но Макс убежден, он ракетир и наркоторговец. Имени Макс так и не назвал, но Лотти намеревалась хотя бы описать его Изабелл в тот вечер. Однако Изабелл перебила ее. Кто-то пришел, наверное, риэлторша. «Дайте мне ваш номер, перезвоню позже». И, несколько раз повторив номер, Изабель положила трубку. Весь вечер Лотти ждала ее звонка, а в одиннадцать часов услышала новости по ТВ. И все сразу стало понятно. Конечно же, в квартиру зашла не риэлторша, а убийца. Изабель погибла из-за того, что доискивалась причин гибели Этер, и Лотти теперь не сомневалась, потому же погиб и Макс. Он остерег Этер против парня, с которым она встречалась. Если бы Лотти увидела того человека, могла бы узнать его, но, благодарение Богу, про это никто и знать не знает. Предположим, полиция все-таки явится к ней, вдруг подумалась Лотти. Как Макс советовал ей поступить? Ответ — Получился очень успокаивающий и прозвучал четко, будто Макс сидел напротив Лотти. «Не делай абсолютно ничего. Держи рот на замке». Сэнди Саварена обнаружил, что поиски отнимают гораздо больше времени, чем он рассчитывал. Некоторые агентства недвижимости отвечали на его расспросы охотно. Там, где нанимали на работу женщин между двадцатью пятью и тридцатью пятью, требовалось лично проверить список, что означало поход туда. Другие отказывались сообщать информацию по телефону, а значит, тоже требовалась личная проверка. Итак, по утрам Саварена объезжал агентство, основное внимание сосредотачивая на небольших семейных фирмах. Офисы в таких обычно располагаются впереди, так что можно, попросту прогулявшись мимо, увидеть, что творится внутри. В иных работало не больше двух человек. В агентстве более многолюдные и процветающие Саварена заглядывал лишь бегло. Такие без рекомендаций и тщательной проверки на работу никого не возьмут. Предвечерние часы Сэнди посвящал обходу клубов здоровья и спортклубов. Прежде чем зайти куда-то, он, припарковавшись поблизости, некоторое время рассматривал посетителей. Что он в конце концов найдет Лейси Фаррелл, Саверена не сомневался. Работа, которую она выберет, и отдых какой предпочитает, ниточки надежные, они обязательно приведут к ней. Человек своих привычек не меняет только от того, что сменил имя. В прошлом ему доводилось успешно выслеживать добычу, располагая сведениями куда более скудными. Лейси фарл он непременно найдет. Это всего лишь вопрос времени. В пятницу утром Саварена отправился в Эдину взглянуть на Ройс Риэлти. Женщина, с которой он говорил по телефону, показалась ему строгой. На первый вопрос она отвечала достаточно охотно. Да, у нее работает одна молодая женщина, 26 лет. Она планирует сдавать экзамен на сертификат риэлтора после того, как родит ребенка. Сэнди осведомился, взяла ли она временную замену. Повисшая пауза насторожила его. Что за ней таится? Отрицание? «Подтверждение?» «У меня есть на примете кандидат?» Наконец ответила миссис Ройс. «Да, в возрастной категории между двадцатью пятью и тридцатью пятью». Добравшись до Эдины, Саварена припарковался на стоянке супермаркета через дорогу от агентства Ройс. Минут двадцать посидел в машине, разглядывая квартал. Рядом с агентством кулинарии туда покупатели забегали частенько с кабинеты товары посредине квартала тоже не обходили вниманием однако в ройс риэлти не заходил никто Наконец Саварена вылез из машины и, перейдя дорогу, лениво прошелся мимо агентства, небрежно заглянув в окно, приостановился, точно бы вчитываясь в рекламный листок в витрине, увидел, что в приемной стоит стол, аккуратно сложенные бумаги подсказывали, за ним обычно работают. Разглядел и дальний офис, там сидела крупная женщина с седыми волосами. Саварена решил войти. Скинув глаза на звякание дверного колокольчика, Милли Сент-Ройс увидела старомодно одетого седовласого человека, на вид лет шестидесяти, и вышла поздороваться. История посетителя была безыскусна и откровенна. Зовут его Пол Гилберт. В Твин-Ситис он приехал по делу от 3М. Это сокращение «Миннесотские минералы и мануфактуры». С извинительной улыбкой пояснил он. Мой муж проработал там, считая всю жизнь. Ответила Миллисент, не совсем поняв, почему ее так задело, что посетитель сходу счел, будто ей неизвестна аббревиатура 3М. Мужа моей дочери переводят сюда, и дочки посоветовали Эдину, сказали чудесный район. — продолжал мужчина. — Она беременна. Вот и подумал, раз уж я здесь, надо бы поискать для нее дом. — О, какой вы хороший отец! Позвольте задать вам несколько вопросов. Мне надо иметь представление, что именно ваша дочь желает найти. Саварена отвечал бойко, выдумывая на ходу имя дочери, адрес, семейные подробности, детский сад для четырехлетнего ребенка, задний двор просторне, большая кухня... Дочка обожает готовить. Полчаса спустя он ушел с визиткой Милли Сент ройс в кармане и обещанием подыскать то, что им требуется. В общем-то, — прибавила она, — как раз должны выставить на продажу дом, идеальный для его запросов. Сэнди опять уселся в машине, не отрывая глаз от двери агентства. Та, что работала в приемной, скорее всего, ушла на ланч, — рассудил он. И вот-вот вернется. Минут через десять в агентство вошла молодая блондинка, чуть за двадцать. Клиентка или секретарша, — гадал Саварена. Выбрался из машины и перешел дорогу, стараясь, чтобы его не засекли из окна агентства. Несколько минут постоял перед кулинарией, изучая меню ланча по сниженным ценам уголком глаза, косясь на дверь Ройс Риалки. Молодая блондинка сидела за столом приемщицы, оживленно болтая с миссис Ройс. По губам, к несчастью, Сэнди читать не умел. А Роджина говорила, «Мюллисант, ты не представляешь, насколько легче сидеть за этим столом, чем лечить колики младенца. И должна признать, у твоей новой помощницы порядка в бумагах побольше моего». Раздраженный, что потратил столько времени впустую, Сэнди быстро вернулся к машине и укатил. «Опять пустышка» подосадовал он. В этом районе требовалось расследовать и другие варианты, и он решил продолжить объезд пригородных агентств, намереваясь вернуться в центр после обеда. Пора уже наведаться в спортклубы. Первым в его списке числился Твин-Ситис на Ханнапин авеню